Странно, но сегодня утром, когда я приезжаю в офис, Марина не торчит в холле, как обычно. Сначала я не придаю этому значения, спешу на свое рабочее место, потому что уже без пяти минут девять. Помня, вчерашние события в туалете, не рискнула приехать пораньше. Когда я захожу в кабинет, Татьяна Ивановна стоит возле своего стола и роется в сумке. Заметив меня, она поднимает голову с порога, сообщает новость. «Представляешь? Марину уволили». «Ого! Ничего себе!» Отзываюсь я без слишком сильного удивления от услышанного. «А почему?» «Не знаю», — пожимает плечами моя начальница, судя по выражению лица, «она, в отличие от меня, как раз пребывает в полнейшем изумлении. Такая ответственная девочка, все у нее всегда ладилось, ничего никогда не забудет, ничего не упустит. Не представляю, за что ее можно было уволить. Так может, она того, сама уволилась?» Делаю я предположение, стягивая с себя пальто и убирая в шкаф. — Нет, уволили, — говорит, — разводит руками Татьяна Ивановна. Сейчас в туалете с ней столкнулась. Вся в слезах, бедная, успокоиться не может. Вот пытаюсь найти валерьянку, отнести ей хоть что-то, чтобы выпила. Бедная девочка. Мне делается не по себе. Все, что я видела, слышала до этого момента о Марине, начинает собираться в одну цельную картину, словно пазл. И картина эта выходит не очень красивой. Стоит только вспомнить, с какой враждебностью Марина на меня смотрела, едва ли не с первого рабочего дня в этой компании, а с каким растерянным видом замерла, когда увидела, что Константин выносит меня на руках из своего кабинета. Буквально дар речи потеряла, а вчера в магазине как смотрела, будто я ее злейший враг, а сегодня ее уволили. Неужели у них с кости что-то было? А потом он ее бросил из-за меня. Она устроила ему сцену ревности, а он ее уволил? Вот черт, нет, только не это. Ну вот они, наконец-то!» Бормочет себе под нос Татьяна Ивановна, выуживая из своей сумки маленький пузырек с таблетками. И почти одновременно с этим на столе начальницы разражается громкой трелью стационарный телефон. «Алло?» — снимает она трубку, прижимая ее к уху. «Да». Из какой вы компании? Прикрыв ладонью динамик, Татьяна Ивановна поднимает взгляд и в полголоса обращается ко мне. Тай, ну вот, возьми, отнеси Марине в туалет, а то это надолго, после чего протягивает пузырек с валерьянкой. Меньше всего на свете мне хочется идти в туалет к рыдающей Марине. Причиной слез которой, вероятно, стала я. Но ни одной мало-мальской годной причины отказаться Татьяне Ивановне. Отказать Татьяне Ивановне в просьбе я не нахожу. Обреченно забираю из рук начальницы бутылек с лекарством и отправляюсь, куда сказано. Заплаканную Марину нахожу в самой дальней туалетной кабинке. Дверь которой раскрыта настеж Сама же моя коллега сидит на закрытой крышке унитаза и утирает слезы огромным кулем неаккуратно свернутой туалетной бумаги. И, несмотря на все ее косые взгляды в последнее время, я начинаю испытывать жалость к этой девушке. Кажется, ей сейчас и правда очень плохо. «Марин, привет!» Осторожно, привлекаю я к себе ее внимание. Татьяна Ивановна просила передать тебе успокоительное. Марина поднимает на меня красивые и заплаканные глаза, и они вдруг делаются такими злыми, что мне становятся не по себе. «Тварь!» Медленно выговаривает она, буквально испепеляя меня взглядом. «Какая же ты тварь! И еще пришла меня успокаивать? Пошла вон отсюда!» Мне безумно хочется сию же секунду выполнить ее просьбу. Страшно оставаться с этой психопаткой в одном помещении. Да еще неизвестно, услышит ли кто-нибудь из коллег, если я начну кричать и звать на помощь. Но прояснить ситуацию тоже хочется. Узнать наверняка, в чем же, по ее мнению, я так сильно провинилась. Марин, я не понимаю, о чем ты? Что я тебе сделала? Интересуюсь я как можно спокойнее. Что ты мне сделала? Переспрашивает с истеричным смешком. Ты лишила меня любимой работы. Марина, я не знаю, что произошло. Но я не имею к твоему увольнению никакого отношения, клянусь. Не имеешь? Шлюха, ненавижу таких, как ты. Из-за таких, как ты, распадаются семьи, дети остаются без отцов, из-за таких тварей, как ты. Я же как лучше хотела, просто хотела предупредить, чтобы он ошибок не успел наделать, а он. Марина утыкается носом в коме туалетной бумаги в своих руках и начинает громко рыдать, а я стою напротив, как громом пораженная. По телу расползается противная слабость от нехорошей догадки. «Ты можешь нормальным языком объясниться?» Сквозь зубы проговариваю я, глядя на подрагивающую макушку рыдающей Марины. «Я все еще не поняла, что плохого я тебе сделала?» Она поднимает глаза и гнусавым голосом, полным боли, громко произносит. «Я просто хотела предупредить супругу Константина Георгиевича, что в нашем офисе появилась тварь, которая хочет соблазнить ее мужа, а он узнал об этом и уволил меня. Я моргаю несколько раз. В левом подреберье начинает неприятно тянуть, во рту становится сухо. Он что, женат? Как-то выдавливаю я из себя осипшим вдруг голосом. Марина перестает реветь, и на ее опухшем лице возникает широкая издевательская улыбка. «Ой, а ты не знала! Он тебе не сказал?» «Нет», — тихо отвечаю я. Пульс... Пульс долбит в висках. Отворачиваюсь и начинаю медленно шагать к выходу. «От таких вещах надо сразу спрашивать!» — несется мне в спину. Я ускоряю шаг и громко хлопаю дверью уже с другой стороны туалета. Двадцать восемь. — Ну что, ты отдала Марине валерьянку? — спрашивает Татьяна Ивановна, когда я возвращаюсь в кабинет. — Нет, она не захотела, — потеряно отзываюсь я, опуская взгляд на пузырек с таблетками, который до сих пор сжимаю в ладони. — А как она там? — взволнованно интересуется начальница. — Успокоилась уже или все еще плачет? — Успокоилась, наверное, не знаю. — Не поделилась она с тобой случайно, за что ее уволили? — Нет. «Надо же, а?» — сокрушается Татьяна Ивановна. «Такая девочка хорошая, ответственная. Что же там у них произошло?» «Может, у Константина Георгиевича спросим?» «Не без сарказма предлагаю я. Но начальница, кажется, принимает мою шутку за чистую монету». «Да ты что, Тая, бог с тобой!» — испуганно смотрит она на меня. «Не наше с тобой это дело, да и вообще. Давай-ка лучше работать». «Давайте, конечно». Я усаживаюсь за свое рабочее место, не в силах сфокусировать взгляд на мониторе. В груди печет, словно туда кто-то жахнул ведерко раскаленных углей из очага. В носу щиплет. Того и гляди, вот-вот сама разревусь не хуже Марины. И это не обида, нет, это страшная злость и недовольство собой. Размерами с небольшую вселенную. «Дура, какая же я дура!» конченная идиотка в начальной стадии маразма. Я всерьез думала, будто Константин может возжелать нормальных отношений со мной. Хочется истерично заржать в голос. Но, опасаясь напугать Татьяну Ивановну, я, конечно, не делаю этого. В горле назревает болезненный ком. Не представляю, как себя успокоить. Если сейчас разревусь, в офисе даже спрятаться негде, туалет-то занят. Господи, я же могла снова... Повестись на все это. Чертов Константин Георгиевич. Строит из себя благородного рыцаря, а сам еще один хозяин жизни. Плевать он хотел на мои проблемы. И помог только от того, чтобы я сговорчивее была. Сам женат. Ненавижу, ненавижу. Сглатываю все нарастающее в горле ком и пытаюсь заставить себя работать. Незаметно вытираю с лестницы влагу которая все-таки прорывается наружу, несмотря на все мои старания. Повторяю про себя как мантру «Пошло все к черту». «Пошел он к черту». Ну и плевать, плевать. Весь день работа движется кое-как. Я очень жду шести часов, не высовывая носа из кабинета. Боюсь увидеть Константина. Мне кажется, если встречу его, то не сдержусь и выскажу все, что накипело». Но это было бы настолько глупым поступком. Чего я добиваюсь? Как минимум вслед за Мариной вылечу с работы, а как максимум об этом даже думать не хочется. И почему я не узнала о семейном положении босса раньше? О, как много я бы отдала, чтобы вернуться назад в тот день, когда он звал меня поехать к нему, спросить, а что на это сказала бы его супруга, и посмотреть в глаза». Как интересно, он бы тогда отреагировал. Наверняка запел бы ту самую песню, что Игорь когда-то. «Я ее не люблю, мы живем только ради детей». Меня передергивает от этих воспоминаний. «Господи, неужели у Константина тоже есть дети?» Наверняка есть. Он взрослый мужчина, не мальчик. В его возрасте и положении вполне нормальное явление иметь семью. «И почему я об этом раньше не думала?» «Ненавижу мужиков. Будь они все прокляты. Ну ничего, зато теперь я могу с спокойной совестью работать, не чувствуя себя обязанной. А что? У меня все отлично, хорошая зарплата, любимое дело, шикарный офис в центре города. Что еще нужно для счастья? А если кто-то рассчитывал потрахаться в обмен на свою помощь, то это его проблемы. Я никого не... о чем не просила. Если у Константина Георгиевича есть...» Хоть капля человеческого достоинства, пусть держит свое обещание, а если нет, пусть только попробует еще хоть раз ко мне притронуться. Вот тогда я с огромным удовольствием выскажу ему в лицо, какое он трепло. Когда долгожданный конец рабочего дня наступает, забираю свое пальто из шкафа, прощаюсь с Татьяной Ивановной и выхожу в коридор. Чувствую болезненный мандраж во всем теле, умоляю небеса, только бы не столкнуться с ним. Не сегодня, завтра. Я остыну, успокоюсь и уже буду к этому готова, но сегодня просто не выдержу, не смогу. Но там сверху не слышат моих молитв. Практически, дойдя до холла, я вижу его, к счастью, не перед собой, а за полузакрытой стеной коридора. Мой босс стоит у одного из столов моих коллег и что-то обсуждает с незнакомым мужчиной в костюме. Смотрю на него и становится жарко, обида, ненависть вспыхивают с новой силой, заставляя меня задрожать от переизбытка эмоций. Будто почувствовав мой взгляд сквозь толстое оргстекло, Костя вдруг поднимает глаза. Со мной происходит что-то невероятное от этого внезапного зрительного контакта, в груди щекочет, перехватывает дыхание. Какой же он красивый мужчина! Досадно, что внешняя красота не всегда говорит о внутренней. «О, Таечка, привет!» — доносится до моего слуха чей-то посторонний голос. Отвожу взгляд от стекла и рассеянно смотрю на Стаса, который возник передо мной, словно вырос из-под земли. «Привет!» — сухо отзываюсь я. «Как дела? Как работа?» — Очеревательно улыбается он. «Все просто прекрасно!» «Ну что, ты подумала над моим предложением? Я так жду ответа, а ты все молчишь!» Бросая мимолетный взгляд сквозь стекло, вижу, как Константин медленно кивает своему собеседнику, но смотрит при этом только на меня, и в моей голове рождается безумная идея. Настолько безумная, что в кровь моментально начинает поступать адреналин. Я наверняка очень сильно потом пожалею об этом. Но сейчас способность к здравому смыслу покидает меня. Эмоции правят балом. Я испытываю нездоровое веселье, Словно приняла наркотик. Поворачиваюсь обратно к Стасу и начинаю улыбаться ему со всем своим обаянием, на которое только способна. «Ох, Стас, да если б я знала, что ты ждешь!» «Конечно, я не против когда-нибудь сходить с тобой. Ты такой классный парень!» «Правда?» — слегка опешив, переспрашивает он. «Ну, конечно», — воркую я прижимаясь к парню вплотную и игриво проводя пальчиком по его груди. «Ух ты!» — растерянно улыбается Стас, стоя при этом, как истукан. Он явно не ожидал от меня такой прыти. А я вхожу в разж, кладу ладони на его плечи, склоняю голову на бок, продолжаю улыбаться, как сумасшедшая, а потом наклоняюсь к уху и шепчу. «В следующий раз, когда будешь звать девушку на свидание, будь готов к тому, что она может согласиться, и чмокаю в щеку. Глаза у Стаса становятся размером с небольшие блюдца, настолько обескураженные, что я едва сдерживаю смешок. «Так я готов!» — вытягивает вперед грудь, отважно произносит он. «Молодцом!» — ласково проведя ладонью по щеке парня, я отступаю назад и дарю ему еще одну свою самую соблазнительную улыбку. «Ну, пока!» Собираюсь уйти, делаю несколько шагов, огибая высокую фигуру системного администратора, но Стас осторожно перехватывает меня за локоть. «Погоди, а как же свидание?» «Да пошутила я, Стас!» Мило улыбаюсь я, без усилий освобождая руку. Сразу начинаю шагать дальше. Может, как-нибудь в другой раз. От адреналина слегка трясет. С той стороны стекла наш со Стасом диалог было не слышно. Зато зрелище наверняка вышло эффектным. Перед тем, как свернуть в холл, не могу удержаться и бросаю взгляд себе в со спину, сквозь стекло. Костя все еще смотрит на меня в упор и смотрит так. На мгновение мне становится не по себе. Но лишь на мгновение. Уже в следующее я отворачиваюсь, и по лицу расползается мстительная ухмылочка. «Ну а что? Он же просто так мне с работой помог». Ничего не ожидая взамен. «Ха! Такого от меня он точно не ожидал. Как говорили у нас в школе, получи фашист гранату. Однако шаг я ускоряю, сама не знаю зачем, будто боюсь, что Костя сейчас погонится за мной. Хотя с чего бы вдруг он гнался, я ему никто. Претензий у него ко мне быть не должно. Что он может мне сказать? Правильно, ничего». И все-таки я очень спешу. На площадке с лифта едва не перехожу на бег. Сердце бешено стучит в груди. Чувствую себя неадекватной преступницей. Но я ведь ничего плохого не сделала, и правда. Вырвавшись на улицу, выдыхаю полной грудью прохладный сладкий весенний воздух. Голова кружится так, будто я только что прокатилась на скоростной карусели. Из кармана раздается трень мобильника. Достаю его, и душа окончательно уходит в пятки. На экране высвечивается имя Константин. Первая мысль – не отвечать, сбросить и сразу вырубить телефон. Но потом становится стыдно, надо же, какая я трусиха. За свои поступки надо отвечать, да и потом. Ничего преступного я действительно не сделала, и бояться мне нечего. Нет у него никакого права предъявлять мне какие бы то ни было претензии. Непослушными пальцами... Принимаю звонок. «Да?» «Зайди ко мне в кабинет. Сейчас!» Раздается из трубки ледяное. По телу пробегает легкая дрожь. «Ни тебе здравствуй, ни до свидания. А мы ведь сегодня еще и не разговаривали». Как не стараюсь я храбриться, внутренний голос подсказывает, что я встряла. Допрыгалась. Доигралась. Паника, паника. Ну и кто меня просил заигрывать с этим мальчишкой? Вот дурак, господи, хоть бы Стасу из-за меня теперь не досталось. Я уже ушла из офиса. Мямлю я в трубку неловко. Когда успела? Вот только что вышла на улицу. Значит, стой там, где стоишь, и жди меня, я сейчас спущусь.